Глава 9 Уничтожение 2. Олег, Екатеринбург, то же время. Я сидел на крыше 42-этажного дома и пытался сконцентрироваться. Последние месяцы Наил потратил много времени на то, чтобы обучить меня как владению клинком, так и управлению собственным энергетическим полем. И сейчас, пока было свободное время, я хотел наконец-то перейти на следующую ступень контроля, а для этого надо было сосредоточиться — Вдох, выдох. Как он там говорил, представить, что поле — это живая субстанция, которая создана для того, чтобы защищать мою тушку. Раз она живая, значит, с ней можно общаться. Пусть у неё и нет возможности отвечать. Я усилием воли расширил защиту на несколько метров в разные стороны, но ну, а дальше прогресс не шёл. Как обычно, количество энергетического заряда уменьшается на 30%, а затем всё, тупик, просто не даёт расширяться, и всё». «Давай, родная, давай!» — произнёс я с закрытыми глазами. «Мне нужно увеличить расход хотя бы на 50%. Учитывая достаточно большой запас, для меня это было некритично. Вот возможность вовремя защитить кого-то, кто находится поблизости от неминуемой смерти, совсем не повредит. А если получится не расширять, а набрасывать на кого-то своё поле как дополнительную защиту, будет вообще отлично. Правда, я даже технически не представляю, как это сделать». А вот Наил говорил, что видел подобное среди членов императорской семьи. Я ещё тогда нервно посмеялся. Додумался сравнивать меня с монстрами двухсотого уровня. Даже не представляю, на что они вообще способны. Разрушать планеты лёгким движением кисти? Вполне может быть. Тем временем поле отказывалось расширяться. При каждом дополнительном усилии оно просто начинало дрожать, но не сдвигалось ни на один сантиметр. Вот зараза! Я вернул защиту в первоначальное положение. «Что-то ты делаешь не так», — сказал находящийся неподалеку Наил. Он лежал на спине и задумчиво смотрел куда-то в небо. «Возможно, тебе надо просто подрасти по уровням. Ты и так по силе не уступаешь избранным, так что не беги впереди корабля». «Ну-ну, только наши враги не собираются дожидаться, пока я спокойно докачаюсь», — буркнул я, после чего достал флягу и сделал несколько больших глотков. Это стало сродни привычки Энергетический запас всегда должен быть полон, даже если ты находишься в максимально комфортной и тихой обстановке. Они и так очень долго тянули. Подозреваю, что мой братец подтягивает резервы на эту планету, потому чистильщики не ведут активных боевых действий или ждет чего-то другого. К примеру, пытается разобраться, что делать с избранными. Как бы мы не опоздали с их устранением. Ты о чем? Если на Тилике решат, что избранные опасны для Вселенной, то могут пригнать сюда флот и разнести планету за несколько часов. И что же их сдерживает? Другие расы, наверное, — протянул он. У людей наверняка остались старые союзники. Те же Мольцы всегда колебались касательно того, чью сторону принять. Тем более нужно не забывать, что избранных можно использовать в качестве оружия. Какая цивилизация будет против вхождения таких воинов в свои ряды? В общем... «Политика?» «Ненавижу её. Но, как говорится, если ты не интересуешься политикой, то она заинтересуется тобой». Наил повернул голову в мою сторону. «Хорошая фраза. Очень помогла бы мне перед смертью. Политика заинтересуется тобой. Надо запомнить». У меня на поясе зазвучала рация. Можно было бы, конечно, маску надеть, чтобы связываться через неё, но у меня ещё после прошлого раза голова не отошла так что воспользуюсь ей только когда начнется бой, и то десять раз подумаю перед этим. «Олег, не подходят к вашему зданию. Наша помощь точно не нужна?» Всех охотников мы распределили в другие группы, поэтому в качестве разведчиков у нас были местные тагильские парни. Толковые, умные, спокойные. Жалко, что просто люди. И в предстоящей схватке они нам не помощники, сами должны справиться. Хотя соперник у нас был более чем серьезный. Наил сказал, что в группе, с которой нам предстоит столкнуться, находится мёртвый инопланетянин, который, как и я, при жизни успел немного поконтактировать с передатчиком, и это при том, что он сам по себе был очень необычным и мощным. Бывший командир чистильщиков вообще назвал его сильнейшим мёртвым инопланетянином, даже сильнее, чем он или Тейз, а может, оба вместе взятые. Но один из у него всё-таки был. Урк, как его звали, на своей планете был умственно отсталым но при этом отличался невероятной преданностью. И после смерти остался таким же. Соображать не соображает, но если укажут на цель, то тут же бросится в атаку, чтобы защитить своих людей от какой-либо угрозы. В общем, типичный цепной пёс. Наил также рассказывал, что когда мир Урга проиграл в розыгрыше, им понадобилось несколько сотен чистильщиков, чтобы усмирить его, и то потери были просто огромными. Собственно, Наил до получения данных от избранного пытался понять, спустили того на землю или нет, Его пускали в ход, только если на планете оставалось слишком много мёртвых псиоников или несколько невероятно сильных. Поэтому важно было не дать Тейсу объединиться с Громилой. И именно это, оказывается, пытались предотвратить Эскафальд и Кейл, вводя их группу подальше от Питера. Но всё равно было видно, что Наил не до конца верил в нашу победу. Точнее, нет, не совсем так. Он просто сказал, что надо быть аккуратнее и не пускать в бой никого, кроме бывших чистильщиков и меня — Остальные просто не потянут и лягут в первые секунды драки. Ну а у нашей четвёрки есть хороший шанс победить и при этом даже выжить. Звучало это не особо оптимистично, слабо говоря. Я поднялся на ноги, стряхнул с себя снег и ответил. «Нет, даже не думайте высовываться. Увижу, кого лично уши надеру. И вообще, ждите нас у снегоходов за пределами города». «Есть». Такое обращение было нормальным, так как среди наших разведчиков сплошь и рядом были молодые парни, «Всех более опытных мы или оставили в городе, или отправили с другими группами. Могли бы вообще без них обойтись, но Наил не хотел пользоваться своими примочками, предполагал, что по ним нас могут отследить на близком расстоянии». «Может, всё-таки включишь свой сенсор?» Мёртвый телек покачал головой. «Да бою нельзя, а во время бесполезно. И запомни, Каэл и Эскафальд отвлекут остальных чистильщиков, а нашей целью является Урк» не отвлекаясь на других. Они справятся вообще? Надеюсь. В любом случае, какое-то время они нам дадут. Ну а дальше всё в наших руках. Спускались мы быстро, ловко перепрыгивая целые пролёты. Важно было воспользоваться эффектом неожиданности и ударить первыми, пока враг ничего не ожидает. Но внезапно атаковать всё равно не вышло. По крайней мере, у меня. Когда мы оказались снаружи и практически нос в нос столкнулись с чистильщиками, Я словил настоящий ступор. Посреди их группы стоял Громила, хотя нет, это была целая гора ростом под 4 метра и почти 2 в ширину, а на голове у него вместо стандартной маски был настоящий бронированный шлем. Это же как такую махину убивать вообще? Наверняка чистильщики успели бы воспользоваться моим замешательством, но ситуацию исправил эскафельт, использовавший свою вспышку. Она ослепила противника на несколько секунд и одновременно с этим привела меня в чувство. «Вместе!» — крикнул Наил и попытался притянуть к себе громилу с помощью телекинеза. Но приём, который раньше срабатывал на Урасе, сейчас дал осечку. Здоровяк сделал всего два шага вперёд, после чего неожиданно подхватил одного из чистильщиков и швырнул его в Наила. Причём это действие было явно отработано. Летевший в Наила мертвец ловко вытащил меч и уже нацелился снести ему голову, но... В последний момент своего хозяина с места сбил Артем, которого запрограммировали на беспрекословное подчинение и защиту. Возвращать ему сознание над телек не собирался, особенно после того, что узнал про лекаря-маньяка. Пока из кафельты Кейл с трудом отбивались от шестерки чистильщиков, я прыгнул в сторону Урга и попытался отсечь ему шею, но удары ушли практически в никуда. Первые два были отбиты его энергетической защитой, а от последующих он просто увернулся. После чего схватил меня и с невероятной силой несколько раз ударил о землю, выбивая за раз больше сотни энергии, а следом оторвал ногу и швырнул почти на сотню метров. Страха не было. Я еще в полете перераспределил энергию, чтобы остановить кровотечение, а потом, потратив несколько секунд на то, чтобы прийти в себя и восстановить запас, поплелся обратно, используя меч вместо костыля. Тем временем громилой уже занялся наил. Он вертелся вокруг него ужом, нанося десятки легких ударов, смысла от которых я поначалу не увидел. Только через несколько секунд сообразил, что бывший чистильщик просто выбивает из противника остатки энергии, чтоб полностью лишить защиты. Но следом он подставился и получил ощутимый удар, откинувший его в окно дома. Так, умереть он от этого не умрет, но нам действительно не потянуть этого монстра вдвоем». Поэтому, пока Урк направился к месту, где должен был быть Наил, я решил помочь Шкаэлу и Эскафальту. Тут дело пошло куда проще. Я действовал на расстоянии, швыряя чистильщиков и срывая с них маски. А двоица пользовалась моментом и быстро обрывала их жизни. Так что уже секунд через десять все было кончено. Остался только Урк. Наил времени зря не терял, и, выпрыгнув из окна пробитой квартиры, устроил очередную круговерть вокруг Громилы. Тот хоть и был достаточно ловким, но в скорости все же уступал, хоть и совсем немного. На этот раз здоровяк справился намного быстрее. Он поймал Наила и разорвал его на две части, после чего отшвырнул их в разные стороны. Я смотрю, он просто обожает отрывать конечности. — Тебе ногу восстановить? — спросил появившийся рядом эскафальд. — Это долго? — Минут двадцать. — Ну так чего спрашиваешь тогда? — огрызнулся я. — Нам бы с этим справиться. «Урк уже развернулся и неспешно потопал к нам, по пути раздавив несколько трупов своих бывших товарищей. Он реально вообще не соображает. Но откуда такая мощь?» «Может, отступим?» — заскулил Кэл. Он был примерским типом. Уже несколько раз просил Наила и у него отключить сознание от греха подальше. Но тот пока что был непреклонен. В адекватном состоянии чистильщик сражается лучше. В эту секунду улицу заполнила вспышка, созданная эскафельтом. А следом на голове у Громилы повис Артём, который отчаянно пытался сорвать с него шлем. «Помогаем!» — крикнул я, после чего сильно оттолкнулся целой ногой и полетел к Кургу, снова выцеливая шею. Мне почему-то казалось, что отрубить ему голову будет проще, чем лишить шлема. Эскафальд Кейл и даже верхняя часть Наила тоже атаковали огромного чистильщика, но тот резко завопил и тут же использовал что-то типа моего носорога. Только сейчас это больше походило на вихрь, который расшвыривал нас в разные стороны. Я проехался по асфальту, оставляя после себя снежную завесу, и на всей скорости врезался в припаркованный джип. «Сука!» — еле проговорил я, ощущая, как изо рта начинает идти кровь, а защита так вообще практически на нуле. С остальными дела обстояли не лучше. Кэл лежал без движения. Причем он мог как быть мертв, так и просто притворяться, чтобы в нужный момент дать по газам. Лично я ничему не удивлюсь. У эскафельта оторвало обе руки, а на лице оставалась только половина маски. А вот Наила с Артёмом вообще не было видно. Только нижняя часть командира псиоников валялась на тротуаре. Полный разгром. Урк же выглядел абсолютно невредимым и... каким-то потерянным, что ли. Он растерянно озирался по сторонам и не двигался с места, словно не понимал, что ему делать дальше. Неожиданно позади меня послушался хруст снега под ногами. Кто-то шёл в нашу сторону. Причём шёл уверенно и не спеша. А уже спустя несколько мгновений я увидел, что рядом со мной стоит Света. Точнее, Шейлана. Она-то что тут забыла? ну вы, конечно, и... самоубийцы», — сосредоточенно произнесла девушка. «Идти таким малым количеством на лирка-мутанта? Вы серьёзно вообще?» «Уход...» Я попытался выговорить слово, но закашлялся. И снова кровью. «Тихо». Она приложила руку к моей груди, от отчего боль начала быстро исчезать. «Ногой твоей потом займёмся, а сейчас подожди чуть-чуть». Света шилана уверенно пошла к Кургу, который тоже обратил на неё внимание. Смотрелась, конечно, очень специфически. Подросток, одетый в водолазку и юбку по колено, спокойно направляется к огромному мертвецу, который, не особо напрягаясь, разметал сильнейших людей и нелюдей на планете. Что же она творит? Но остановить девушку я не мог. «У меня дышать-то с трудом получалось». Тем временем она остановилась на расстоянии нескольких метров и провела рукой сначала по своему плечу, а потом по голове. «Друг», — произнесла Шейлана, — «безопасность». Избранная явно говорила на инопланетном языке. Несмотря на то, что переводчик работал исправно, я всё равно различал родную и неродную речь. Что-то неуловимое было в словах и интонации. Громило фыркнул, завопил — и начал топтаться на месте. «Не страшно», — продолжила избранная, — «спокойствие». Урк посмотрел по сторонам, словно пытался найти кого-то, кто подскажет ему, что делать. «Друг», — девушка тем временем не останавливалась, — «я друг». Наконец, здоровяк неуверенно провел рукой по плечу, а следом по голове, повторяя начальный жест избранной. Затем снял шлем и встал на одно колено, правда, и в таком положении он был значительно выше девушки. Она подошла к нему и ловко запрыгнула на подставленную лапу, после чего несколько раз погладила его по мохнатой морде. Издалека он выглядел, как огромный, уродливый барс, или манул, никогда их особо не различал. «Друг», — прорычал Громила. На самом деле слова было очень трудно разобрать, но смысл всё же был понятен. «Друг», — ласково ответила Шейлана, после чего повернулась лицом ко мне и широко улыбнулась. Я же от усталости лёг на спину и зажмурил глаза. Странно, но в какой-то момент я даже обрадовался тому, что сейчас всё закончится. Видимо, какая-то часть меня безумно устала. Но ей, судя по всему, придётся заткнуться. Ведь впереди ещё множество свершений. Именно в этот момент и спутниковый телефон, и рация практически одновременно заработали. И как они вообще уцелели в этом сражении? Ладно, послушаем, что там. Сначала телефон. «Олег!» Тарас буквально кричал в трубку. «Охотники сошли с ума и атаковали подконтрольных мне зомби. Что с ними делать?» «Чего?» — произнёс я, после чего вслушался в слова, которые звучали из рации. «Олег, приём!» — это уже был один из наших разведчиков. «В городе ЧП! Все псионики мертвы, надо срочно возвращаться обратно!» Я устало положил средства связи на землю. От ярости хотелось кричать. Не знаю, что именно произошло, но, похоже, нас снова переиграли. Лида, набережные Челны, еще приблизительно через неделю. Тут было очень красиво. Ясная погода, заснеженная набережная и обледеневшая река Кама. Я, Катя и довольно большая группа охотников с псиониками совсем недавно подошли к этому городу. Если Наилл все правильно рассчитал, совсем скоро мы должны будем столкнуться со своим противником. «Никогда здесь не бывало», — произнесла я, зираясь по сторонам, хотя встречалась как-то с парнем из этого города. Всё звал меня лето с ним провести. Интересно, что с ним стало. Он ведь как раз перед началом «Звездеца» домой уехал. «Да понятно, что стало. Умер он», — ответила Катя. «Ладно, дальше что делаем? На набережной ловушку устроим или навстречу им пойдём? Предлагаю...» В этот момент у двоих охотников взорвались головы, а в Катю на всей скорости врезался один из чистильщиков. Девушка отлетела в сторону реки и, пробив лёд, скрылась под водой. Я тут же выпустила туман, полностью дезориентировавший противника, после чего запрыгнула ему на плечи и несколькими мощными ударами пробила маску, а следом и череп. После чего ловко спрыгнула с падающего тела и быстро оценила обстановку на поле боя. Всё было очень плохо. Мы явно угодили в подготовленную ловушку. Чистильщики сделали укрытие под землей, чтобы с одной стороны быть вне зоны видимости для вражеских ищеек, а с другой застать нас врасплох. И им это удалось. По крайней мере, то, что я сейчас видела перед собой, можно было назвать настоящим побоищем. «Лида!» — из-за спины послышался Катин голос. Я обернулась и увидела подругу, которая по-прежнему оставалась в воде. Более того, она явно не собиралась выходить оттуда, а наоборот, всем видом показывала, чтоб я бежала к ней. «Чёрт, чёрт, чёрт, что же делать?» — сквозь зубы произнесла я, а затем выпустила огромный туман, заполнивший практически всё видимое пространство. Сейчас он был настроен так, что лишать видимости только мёртвых. Для остальных же он оставался полностью прозрачным. «Все в реку!» — крикнула я, лихорадочно соображая, как спасти побольше людей. Хотя и сейчас их осталось чуть больше двадцати. Что было всего лишь третью от нашего первоначального количества. А вот чистильщиков было много. Очень много. Как же хреново. Люди, сломя голову, бросились в сторону реки и прыгали в воду в том месте, где Катя пробила лёд. Для псиоников это был отличный шанс выжить. Ищейки чистильщиков не смогут найти нас под водой, так как их способности там не работают. Поэтому у нас есть шанс уплыть подальше по реке, а уже там выплыть на берег. Но оставались еще обычные охотники, которые явно не выдержат долгого присутствия в холодной воде. Но это будет хотя бы какой-то шанс. Выпустив еще больше тумана и потратив последние крохи энергии, я тоже бросилась к воде, набегу, опустошая флягу с маслом — Чистильщики еще несколько секунд будут дезориентированы, но после начнут нас преследовать. Хорошо, что есть лед, который скроет, в какую сторону мы поплыли. Нырок. Меня окутало легким ощущением холода, причем совсем мимолетным, как будто вода была совсем немного прохладненькой. Охотники же были явно другого мнения. К тому же у некоторых из них началась паника. Я жестами показала остальным псионикам, чтобы каждый взял себе по человеку, а сама подплыла к женщине, глаза которой были наполнены ужасом. У неё, похоже, закончился воздух, отчего она вознамерилась плыть наверх. Поэтому я быстро притянула охотницу к себе и прижалась губами к её губам. Выдох, пауза, выдох. Как же хорошо быть псиоником. Мы-то без воздуха можем протянуть 10-15 минут. Спустя несколько секунд женщина успокоилась, так что пора было плыть. Я посмотрела на Катю, Кристину и остальных псиоников и жестом показала им, чтобы прицепили людей к себе и плыли за мной. Охотница обхватила меня руками и сильно прижалась. Её буквально трясло от холода. Но и с этим можно было справиться. Я начала потихоньку вливать в неё целебную энергию, которая своевременно нейтрализовала последствия охлаждения. Теперь можно плыть.